Ночь накрыла Москву. Захар, как обычно, притащил в ванную компьютерный стул. Заварил в большой пивной кружке зеленого чая, зажег свечу, закрыл на щеколду дверь и принялся ждать, когда по отражающей поверхности пройдет рябь. До сеанса связи оставалось минут десять. Делать в ванной совершенно нечего. Телефон он забыл в комнате, возвращаться за ним стало лень. Захар вынул купленный утром нож, Провел подушечки большого пальца по лезвию. Острый. Приложил лезвие к ладони. Поперек. В юности ему кто-то сказал, что так замеряется, достанет ли нож к сердцу. Если лезвие меньше ладони, то не достанет. Если больше, значит, в нас только войдет. Исходя из этой теории, лезвие купленного ножа должно проткнуть сердце и выйти из спины сантиметров на 10. Как и случилось с мажором. Захар почувствовал брезгливость, захотелось бросить оружие. Он понимал, что этим ножом никто и никого не убивал. Тем более, не его самого в параллельной вселенной. Но от этого легче не становилось. Он уже дважды видел, как точно таким же тесаком убийца его зарезал. А может он у них и брал этот нож? Мелькнула мысль. А вдруг каждый из двойников купил такой нож для самозащиты? И приходивший убийца его попросту брал. Ты да одежда у двойников могла быть. Во время сеанса связи убийца приходил, одевался, чтобы его не узнали, брал нож и шёл убивать владельца квартиры. Захар посмотрел на себя в зеркало, поджал губы и помотал головой. Терминатор какой-то получается. Убийца приходит голый, одевается, вооружается и идёт вершить правосудие. Хотя идея с ножами показалась интересной. Подобное уже случалось. О лет 7 назад, когда многие двойняшки, не сговариваясь и не обсуждая, купили одинаковые кроссовки. Почему в этот раз они не могут купить нож? Кто-то для кухонных целей, кто-то просто потому, что понравилось, кто-то для обороны. Но эффект один: убийца об этом узнаёт, приходит и уничтожает очередного Захара. Согласно этой теории, следующей жертвой станет он. Сердце словно превратилось в ледышку. Захар понял, что смотрит на ручку двери и неосознанно ждет, когда та повернется. Хотя, насколько известно, все убийства происходили исключительно во время сеанса связи. А до сеанса связи осталось считанные мгновения. Захар повернулся и дунул на свечу. Пламя клыхнулось, тени изогнулись в тщетной попытке устоять. В следующий миг наступила тьма и тишина. У кого-то из соседей громко работал телевизор. Захар едва слышал невнятные звуки, голоса. Он открыл дверь. В ванную забрался лучик холодного ночного светила. Захар, не выпуская нож, вышел в темную квартиру. Прошел к окну в кухне, посмотрел во двор. Вдоль бордюров, в притирку, стояли оставленные хозяевами автомобили. Тундру перегородило такси с логотипом поисковика. Захар тяжело вздохнул. Положил нож на полинный подоконник. Голову заполонили мысли. Если прямо сейчас он забудет о связи между мирами, двойниках, то хоть завтра может съехаться с Татьяной и гарантирует себе безопасность. Убийцы не приходят ни сеансов связи. Почему? Непонятно. Хотя, может, и приходят, просто никто об этом не знает. Захар почесал щеку. Он остранённо подумал, что утром надо побриться. Если он сейчас разобьёт зеркало, то забудет двойников и связь между мирами, как страшный сон. Вернётся к обычной и нормальной жизни. Будет ходить на работу, вечера проводить с женой, а в последующем с детьми. Наверняка Татьяна уговорит купить машину, накопить на двухкомнатную квартиру. На выходных будут ездить к маме на дачу. А когда дети подрастут, станут отправлять их на лето к таниной матери. Раз в 2 год будут убираться на курорт. Таня располнеет, потеряет формы, перестанет быть такой соблазнительной. Да и вообще, секс с ней престца. Ближе к 50 Захар, вероятно, будет иметь своё дело. Бряд для крупное, но деньги водиться будут. Разнообразие по-прежнему будет хотеться, и он заведёт любовницу. Дети к тому времени подрастут. Таня узнает о похождениях мужа, захочет развод. Он оставит ей жилье и машину, себе заберет бизнес и уйдет в закат. К молодой возлюбленной, с которой, как ему будет казаться, началась новая жизнь. Он даже немного помолодеет, как телом, так и душой. Длиться это будет недолго. Молодой-то возлюбленный от него, кроме финансового обеспечения, ничего не нужно. Начнутся скандалы, размолвки, недопонимания. К тому же возраст начнёт брать своё, появятся хронические болячки, сил будет не столько, начнёт хватать сердце, и в какой-то момент он попросту умрёт, а мир даже не узнает, что в нём жил человек, способный разговаривать с двойниками из параллельных вселенных. Захара слегка затошнила от обыденности и серости представленной жизни, разбить зеркало – дело секунды, а потом всю жизнь мучается вспоминать, что он мог что умел, но попросту испугался какого-то ненормального с ножом. Захар четко осознал, что никогда не променяет свою жизнь на жизнь обыкновенной серой мышки, коих и так полно. У него есть талант, и его надо развивать. Если задаться цели, то наверняка можно придумать, как его монетизировать. Способы должны быть. Стать обычной серой мышью он успеет всегда. Это всего лишь дело секунды – стукнуть чем-нибудь по зеркалу. Из подъезда вышла женщина, пошла к такси. Открыв дверь, едва не царапнула тундру, опустилась на переднее сиденье. Машина тронулась, осветив фарами припаркованных железных коней. Захаров взял с подоконника нож и прошёл в ванную. Нащупал на стиральной машине зажигалку. Закрыл дверь и повернул собачку замка, хоть как-то предотвращая неожиданное появление убийцы. Чиркнул колёсика по кремню. Слабый огонёк осветил маленькую ванную комнату, отблесками заплясал на плитке. Фитиль тихо потрескивал и сразу разгорелся. Захар осел на стул, нож положил на пол возле стиральной машины, чтобы в случае опасности моментально его схватить. Все двойники уже разговаривали друг с другом. Мало шансов, что зеркало с кем-то соединит. Захар решил подождать. Вдруг кто-нибудь по какой-то причине решил сменить собеседника. Ждать пришлось недолго. И прошло и минуты, как по зеркалу прошла огромная волна. В следующий миг отражение исчезло. На Захара смотрел алкаш. Он стоял вплотную к зеркалу. Глаза расширены, левый уголок рта подрагивал. На засаленной белой майке свежий потек, словно пил и облился. «Его замочили!» выкрикнул двойник. Его голос стал неестественно пресклялым. Словно вдохнул гиля. "Кого?" Захар подался вперёд. "Ихтиандр, мать его!" выкрикнул Алкаш с такой злобой, словно это Захар в собственной персоне убил двойника. "Только что, на моих глазах!" Первый раз, да, сочувственно покачал Захар. "Впервые это увидеть и вправду нелегко. К убийству, как и к сигаретам, надо привыкать". «Ты что, не понял?» Алкаш уткнулся носом в зеркало. «Ихтиандра убили!» «Понял, понял». Захар выставил руку ладонью вперед. «Успокойся и сядь. Мы ничем ему уже не поможем». «Лучше расскажи, что видел». На удивление, двойник сел на старый, жалобно скрипнувший стул. Ихтиандром Захара называли олимпийского чемпиона по плаванию в вольном стиле на дистанцию 400 метров. «Он...» Он начал кашлять. Тебе бы выпить не помешало, предложил Захар. Ага. Двойник повернулся к стиральной машине, где стоял стакан, початая бутылка водки и пакет дешёвого сока. Дрожащими руками открутил пробку с бутылки, на мгновение задумался, а потом приложился к горлышку. Захар наблюдал, как его кодык ходил вверх-вниз, точно поршень. 1 2 3 4. Зачем-то считал Захар. 5 6 7 8 9 10 11 Он прекратил считать и отвернулся. В горло поступило комок тошноты. Алкаш поставил бутылку с остатками водки. Его лицо раскраснелось, губы скривились. Он схватил сок, свинтил крышку и приложился к пластмассовому горлышку. Пил жадно, на засоленную майку пролились несколько струек. Фу! Двойник поставил сок вытер рот тыльной стороной ладони. Полегчало. Он взял сигарету, прикурил от свечи, выпустил в потолок сизую струю разрушительного дыма. Его руки попрежнему дрожали, но меньше. Как его убили? спросил Захар. Мы только начали говорить, и тут, а он каждый сделал глубокую затяжку, ворвался. Он вырвал дверь. Понимаешь, Верех Тяндры была закрыта на щеколду, но убийца её вырвал. Я правильно понимаю? Да, он её вообще нахер с петли сорвал, выкрикнул Лукаш. Понимаешь? Понимаю, кивнул Захар. А что было потом? Он зарезал Верех Тяндры. Двойник сделал глубокую затяжку. Как свинью. Бороса сигарету в раковину, вернулся и снова схватил бутылку водки. Захар опустил глаза. От вида собственного алкоголизма тошнило. Он даже не думал, что настолько противен, когда пьёт. Двойник шумно выдохнул. Захар поднял взгляд. В бутылке на стиральной машине больше не было. Алкаш, по ненарушаемой традиции выпивох, пустую тару поставил на пол. Вынул ещё сигарету, снова прикурил от свечи. Его движения стали заторможенными. Алкоголь начинал действовать. «От уха до уха!» Двойник провел большим пальцем по шее. «Одно движение, и нет чувака!» Он, не отрываясь, смотрел в раковину. Сделал глубокую затяжку. На глаза навернули слезы. «Зарезал!» Прошептал алкаш. «Как свинью!» «Как животное!» Двойник пьянел на глазах. Ему уже не нужен был собеседник. Достаточно водки, сигарет и воспоминаний. Захар потянул сок дверной ручки. Старался делать это медленно и незаметно, не привлекая внимания собеседника. Уж уж он пойдёт спать, нежели всю ночь будет сидеть, слушать пьяные бредни. Он уже чувствовал холодный металл ручки, повернул пальцами собачку. Щёлкнул замок. Осталось лишь чуть-чуть повернуть ручку и едва-едва толкнуть дверь, чтобы зеркало их разъединило. Глаз уже мало, чёрт возьми. проберматал Волкаш. Человек 30 осталось, ну, можешь 40. Он поднял взгляд. Захар хоть и поспешно, но всё равно недостаточно быстро опустил руку. Оставалось лишь надеяться, что двойник не обратит внимания на это движение. Вообще неизвестно, сколько изначально миров. До сих пор встречаются двойники, которых я раньше не видел. Да, с годами это реже происходит, но по-прежнему происходит. А ты тут говоришь, что 30 человек. Доже самое грубое почёты говорили о том, что Алкаш ошибается. Убийца ежесуточно уничтожал двух или трёх захаров. Миров больше 300. А с момента, как всё началось, прошло чуть больше месяца. Да, убийца многих перерезал, но до полного уничтожения захаров ему далеко. Хотя не так уж и далеко, подумал Захар. До следующего лета уже никто из нас не доживёт. Алкаш молчал. Он облокотился на колени и пьяным взглядом смотрел на двойника. Между пальцев дымила сигарета. Захар задумался, как бы теперь повернуть ручку и толкнуть дверь. Просто в наглую. «Не надо!» – алкаш будто прочитал его мысли. «Давай поговорим, пожалуйста!» Захар сглотнул тягущую слюну. В такие моменты ему всегда становилось неуютно. Понятно, что никто нищие мысли не читал. Двойник их мог попросту угадать. ведь он разговаривает с самим собой. Хорошо, давай. Захар попытался скрыть неловкость за действиями. Повернулся, взял кружку с чаем, сделал большой глоток. Я... Двойник пьяно смотрел в его глаза. Сделал затяжку. Затем открыл холодную воду и затушил окурок. Положил его на край раковины. Я верю в твою теорию. Она самая верная. какую именно. Захар сделал ещё глоток чая, поставил кружку на стиральную машину. В ту есть ещё чуваки, умеющие проходить через зеркала. А они нас узнали и решили уничтожить. Ступудова, насколько мне известно, все отвергли эту версию после убийства Монагера и Пушкина. А если он проходит Значит, не через зеркало. Не одному, а а окажется, планировал прищуриться хитро, а получилось пьяно. А через что тогда? Кабинет роконное стёкла с зеркальца бабушки, которое на антресоли валяется. Амор. Может... Стоп, стоп. Захар выставил перед собой руки. Хватит перечислений. По-твоему, он может пройти в наш мир через что угодно? А почему? Нет. Алкаш взял сок. Когда начал пить, на засаленной майке снова потекла тоненькая струйка. Потому что не пройдёт он через большинство этих предметов. Если оперировать твоей логикой, то он даже через ковроду может пройти в другой мир. О! Ткнул в него алкаш. Сичёшь тему. Это несерьёзно. Захар покачал головой. Я уверен, что ответ намного проще. Приземленнее. А искать надо в другом месте, по другим критериям. Но... и... Двойник уже потухал. Развалился на стуле. А соловелые глаза полуприкрыты. Нам надо искать человека, который рядом с нами во всех мирах. Захар повернулся и взял чай. Сделал глоток. Или в подавляющем большинстве миров, рядом с нами. Когда мы его вычислим, то и найдем убийцу. Он снова повернулся к зеркалу. Алкаш уронил голову на грудь. «Эй!» – тихо позвал Захар. Ответа не последовало. Двойник спал. «Ну ладно». Захар дунул на свечу. Колыхнулись тени. В следующий миг навалилась тьма.